Теперь родители были одни. Пока мать быстро связывала принесенные вещи в тюки, отец стал разгребать песок в одном из углов сарая. Под сухим песком, покрывавшим пол, оказался люк. Он поднял крышку люка и начал спускать в него тюки, в то время как мать светила ему фонарем. Спустив тюки, он поднялся наверх, закрыл люк и снова засыпал его песком. Когда он закончил работу, отверстие люка стало совершенно незаметным. Затем они разбросали по песку валявшуюся на полу сарая солому и ушли. Когда они закрыли дверь и вошли в дом, мне показалось, что Маттия шевельнулся и опустил голову на подушку. Видел ли он то, что здесь происходило? Я не осмелился спросить его. С ног до головы я был покрыт холодным потом. В таком состоянии я провел всю ночь. Петух, пропевший поблизости, возвестил мне, что начинается утро. Только тогда я заснул, но спал тяжелым беспокойным сном, полным страшных кошмаров, от которых я задыхался. Меня разбудил стук замка. Дверь нашей повозки открылась. Решив, что это отец пришел нас будить, я закрыл глаза, чтобы не видеть его. «Твой брат...» «Выпускает нас», — сказал матья. «Он уже ушел». Мы поднялись. Матья не спросил меня, как обычно, хорошо ли я спал, и я, в свою очередь, не задал ему ни одного вопроса. Когда он взглянул на меня, я отвел глаза. Мы вошли в кухню. Ни отца, ни матери там не оказалось. Дедушка по-прежнему сидел перед огнем в кресле, как будто бы он так и не двигался с вечера. Старшая сестра, которую звали Энни, вытирала стол, а старший из братьев, Аллен, подметал комнату. Я подошел, чтобы поздороваться с ними, но они продолжали свою работу и не ответили на мое приветствие. Тогда я подошел к дедушке, но тот, не дав мне приблизиться снова, как накануне, плюнул в мою сторону, что меня сразу остановило. «Узнай». «В котором часу я увижу сегодня родителей?» – попросил я матья. Матья исполнил мою просьбу, и дедушка, услыхав английскую речь, смягчился. Его лицо несколько оживилось, и он соблаговолил ответить. «Что он говорит?» – спросил я. «Что твой отец ушел на весь день, а мать спит, и что мы можем пойти прогуляться?» «Больше он ничего не сказал». Спросил я, понимая, что перевод Маттия был не совсем точен. Маттия смутился. «Не знаю, хорошо ли я понял остальное?» «Скажи то, что понял». Он сказал, что если нам подвернется что-либо подходящее, не следует этого упускать, и затем прибавил «Запомни мой урок, надо жить за счет дураков». По-видимому, дедушка понял, что Маттия передал мне его слова – потому что сделал здоровой рукой такой жест, как будто клал себе что-то в карман и подмигнул. «Пойдем», — обратился я к мате. В продолжении двух-трех часов мы гуляли поблизости от двора Красного Льва, не рискуя уходить далеко из боязни заблудиться. При свете дня Беснал Грин показался мне еще отвратительнее, чем накануне. На домах и людях был отпечаток крайней нищеты. Мы с матьем молча осмотрели всё, затем повернули обратно и вошли в дом. Моя мать сидела в комнате, положив голову на стол. Решив, что она нездорова, я подбежал к ней, чтобы ее поцеловать, так как разговаривать с ней не мог. Я обнял ее, она подняла голову и посмотрела на меня бессмысленным взглядом.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 что я вижу в конце ее какие-то деревья. Мы направились туда. Там оказался огромный парк с большими зелеными лужайками и рощицами молодых деревьев. Лучшего места для нашей беседы трудно было найти. «Ты знаешь, милый Маттия, как я тебя люблю!» Обратился я к своему товарищу, как только мы уселись в укромном местечке. «И знаешь также, что только из любви к тебе я просил тебя сопровождать меня в Лондон»